Я никогда не верил тому, что ты умер, говорил Маттиа. Я был убеждён, что утонуть ты не можешь, и если спасательные работы пойдут достаточно быстро, тебя где-нибудь да поищут. Я спрашивал всех, сколько времени можно прожить без еды, когда выкачают воду, когда прорубят ход. Но никто не мог мне толком ничего ответить. Когда инженер назвал ваши имена, я упал на землю и заплакал. то наступил на меня, но я был так счастлив, что почти не почувствовал боли. То, что Маттиа даже не допускал мысли о моей смерти, наполнило мою душу чувством гордости. Вот как сильно он верил в меня. Глава 7. Урок музыки. Теперь у меня в Варше появились друзья. События, которые заставляют столько пережитий и перестрадать, обычно сближают людей. Дядя Гаспар и в особенности учитель сильно привязались ко мне. Всем хотелось, чтобы я остался жить у Варши. Я найду тебе хорошего забоयщика, говорил дядя Гаспар. И мы с тобой не расстанемся. А хочешь получить место в конторе? предлагал инженер Во время этих разговоров Маттиа был задумчив и очень мрачен. Я неоднократно спрашивал его, в чём дело, но он каждый раз отвечал, что он такой, как всегда. Только когда я объявил о нашем уходе из Варшавы, он признался о причине своей грусти. "Значит, ты не собираешься покинуть меня?" воскликнул он. Вместо ответа Я дал ему хорошего тумака, часть из-за то, что он посмел усомниться во мне, а часть, желая скрыть то волнение, которое вызвали в моём сердце его слова. Ведь Маттиа вовсе не был заинтересован в том, чтобы я с ним оставался. Он отлично мог существовать и зарабатывать без меня. Скажать по правде, он обладал такими огромными способностями, каких у меня не было.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 не хватало всего нескольких франков хотя я и не думала оставаться в варши и работать в шахте мне всё-таки было очень грустно покидать алексея со дядю госпара учителя но так мне уж было суждено разлучаться со всеми кого я любил и кто привязывался ко мне и вот сэрфай на плечах и с мешком за спиной мы с матте снова идём по большим дорогам Кафе очень счастлив, радостно катается в пыли. Признаюсь, я тоже с удовольствием шагал по твёрдой дороге, которая звучала совсем иначе, нежели топкая почва рудника. Какое чудесное солнце, какие красивые деревья. Перед уходом мы с Маттиа долго обсуждали маршрут. Ториме, когда я работал откатчиком, Матте встретился с одним вожаком медведя, который возвращался с курортов. По его словам, там можно было недурно заработать. Матте очень хотелось заработать побольше денег, ведь тогда мы сможем купить самую лучшую корову, и матушка Барберэн будет очень довольна. И мы решили идти в Шаванон через Клермон. по пути из Парижа в Варшаву